Глава тринадцатая. Извинения. Мне ничего не известно по поводу вашей осведомленности. Мы знакомы всего несколько часов. Большую часть этого времени вы были без сознания, а когда проснулись, кроме рычания, я ничего не слышала. Надоели ваши необоснованные претензии? Если это благодарность за спасение, то обойдусь без нее. Довольно резко ответила я, теряя благодушное настроение. Я вас ни о чем не просил. Огрызнулся Эрс, сверкая золотисто-карими глазами. «Это часть моего контракта», — просто напомнила я. «У вас были предложения и получше. Еще не поздно принять одной из них. Такой девушке, как вы, тут нечего делать», — произнес этот. Терпение, только терпение, как говорил один небезызвестный персонаж мультфильма. «Какая такая?» — вкратчиво поинтересовалась я, едва сдерживая злость. «Амбициозная и непостоянная». — выдал неожиданное заключение Ашхарец. — Непостоянное? — изумленно повторила я, не понимая, на чем основаны эти странные выводы. — Вы были замужем и бросили того, с кем прожили более десяти лет ради контракта. Остальное меня уже мало интересовало. — выдал Эрс, окидывая меня смесью презрения и злости. — Так вот в чем дело. Кто-то прочитал только официальную часть отчета и не потрудился или не пожелал выяснить причины моего расставания с Игорем. Не думаю, что эта информация была засекречена, ведь Рау был вполне осведомлен об истории моей болезни. Оправдываться перед этим мужчиной не было никакого желания. Пока я размышляла, что ему ответить, между нами встал мой пушистый папочка. Тирс явно был в бешенстве. Шерсть дыбом, ощеренные клыки, золотой блеск кошачьих глаз и грозное шипение вперемешку с рычанием. Выглядело это очень пугающе, но Ашхарец не дрогнул, продолжая буравить меня сердитым взглядом и не обращая внимания на медвекотика. «Мэр, не надо», — попросила я, опуская ладонь ему на холку, когда Тирс сделал текучий, угрожающий шаг в сторону Эрса. «Я удивлена, что вы дослужились до генерала, Эрс. Я бы поостереглась ввереть вам чужие жизни», — холодно сказала я, намекая на склонность мужчины к поспешным решениям, и ушла, не дожидаясь ответа. Только направилась я не в спальню, как изначально планировала, а к входной двери. Стены давили. Хотелось просто выбраться на свободу, чтобы не испытывать этой горечи. Казалось, что моим надеждам на новую жизнь в новом мире не было суждено исполниться. Прошлое тут нагнало меня. К счастью, Айк не задавал глупых вопросов, а молча открыл дверь и услужливо опустил платформу на мягкий газон. Несколько минут я просто шла, стараясь как можно дальше отойти от... Эрса, наверное, и только потом осмотрелась, забыв, как дышать. В неровном свете двух огромных лун вся зелень тускло светилась, неярко и неравномерно, как будто по шапкам деревьев и стриженным газоном пробегали волны или мерно бился пульс самой Ашхары. Я моментально забыла про зарождавшуюся обиду, выбросила из головы все сомнения, впитывая всем своим существом разлитое спокойствие и радость. Это было даже лучше, чем в моих снах. Ливший днем дождь давно прекратился, даже ветер утих, но все равно было свежо. Я села прямо на траву, не сводя глаз, с огромных лун и невольно вздрогнула, когда моих ладоней коснулся мягкий мех Мейра. Мой медвекотик лег рядом, укладывая лобастую голову мне на колени. К счастью, термозащитный комбинезон надежно защищал меня от холода и влаги, поэтому я не боялась простыть. Но Тирс через пару минут недовольно заворчал, цепляя меня зубами за рукав, в попытке поднять. «Еще пару минут. Тут так красиво!» С искренним восторгом выдохнула я. мэр угрожающе зарычал, и я отвела взгляд от небесных светил, встречаясь глазами с Эрсом. «Я должен извиниться!» – тихо произнес мужчина, виновато потупив взор. «Извиняйтесь, раз должны. Не стала я облегчать Ашхарцу это непростое дело». «Простите, Кира, я вел себя непозволительно грубо. Вы ничем не заслужили моих глупых обвинений, а я просто дурак», – не без труда признал Эрс. Было видно, что этот мужчина не привык извиняться, но получилось довольно мило и искренне. «Принимается», – просто сказала я, вставая с газона. «И это все?» – изумленно спросил муж, следуя за мной. от чего вы еще ждали?» – с усмешкой поинтересовалась я. «Справедливых упреков в моей неблагодарности и вообще...» Как-то растерянно пояснил Ашхарец. «Но вы же признали свою вину. Зачем мне снова напоминать вам о наших разногласиях?» Пояснила я чувство и небывалое спокойствие. «Я просто не могла злиться, когда вокруг ожила моя сказка, мой дивный сон, утешавший меня долгие годы пустоты и одиночества. Обратный путь до дома мы проделали в молчании, но не неловком, как во время ужина, а в умиротворенном».